Глава двадцатая. Лунная ночь. Свидание в старом запущенном саду. Пламенные признания в любви. Александр Иванович Куприн. 1895 год. «Василий Иватович, напомните, никогда не садится играть в карты против вас!» — громогласно расхохотался Неверов. «Это почему?» — недоуменно захлопал ресницами Фальк. «Да вы же его на блеф поймали!» — утирая слезы, объяснил Павел Сергеевич. «Погодите, вы что, правда были уверены в отпечатках?» «Павел Сергеевич, вы же сами мне рассказали, что сыскная полиция начала их применять», — обиженно воскликнул доктор. «Да, для того, чтобы повторно пойманные преступники не придумывали себе липовых имен. Но вы сказали про суды. В Британии, мой друг, в Британии. Я, конечно, предположил, что можно слечить отпечаток с картотекой, но на суде у нас этот метод пока не использовался. Примечание. Впервые дактилоскопическая экспертиза в качестве доказательства вины использовалась только в 1912 году в деле убийц Алексеева и Шунько, раскрытым знаменитым сыщиком Василием Ивановичем Лебедевым. Василий Оттович бессильно опустил чашку, которую так и не успел донести до рта, и паник. Дело происходило на следующий день после ареста Ванцовского. Фальк, Сидоров, Неверов и Лидия собрались за столом в беседке у доктора, чтобы обменяться новостями и обсудить невероятные события прошедшей ночи. «Не беспокойтесь, Василий Отович. Ванцовский уже наговорил достаточно, чтобы не отвертеться», — успокоил Фалька Сидоров. «К тому же его кучер Николай все-таки пришел в себя и сейчас готов рассказать что угодно, лишь бы не попасть на виселицу вместе с хозяином. Но допрос вы, конечно, провели мастерски, снимаю шляпу». «Да ну вас!» — отмахнулся Фальк, заливаясь краской. Яркий цвет его щекам придавали не дружеские насмешки и даже не похвалы, а восхищенный взгляд, которым неотрывно смотрела на него Лидия. Поняв, что доктор видит ее, девушка тут же отвернулась и спросила, как бы между прочим, «А все же, что толкнуло Ванцовского на эти преступления?» «Алчность», — ответил Сидоров. «Федор Романович переоценил свои силы и вложил в проект пансиона все собственные средства, а потом еще и долгов наделал». Но уже к маю стало понятно, что прибыль его детище начнет приносить нескоро, а вот кредиторы ждать были не намерены. Когда Ванцовский узнал о сокровищах от Шевалдиной, а Мельников рассказал ему фамильные предания, Федор Романович схватился за их поиски, как утопающий за соломинку. Первое убийство он спланировал великолепно, запугал Веру Павловну рассказами о сером монахе, затем поочередно с кучером стал мозолить ей глаза ночами, а сам тем временем аккуратно наблюдал за жизнью поселка. Зная, насколько приметен инженер Платонов, приказал Николаю украсть его велосипед и оставить следы на месте преступления. Если бы не случайная встреча кучера с Шиманским, мы бы долго пытались вычислить настоящего душегуба. Однако шантаж поляка заставил его делать ошибки, благодаря которым Василию Оттовичу удалось его вычислить, и мы действительно остановили его вовремя. Ланцовский уверился, что драгоценности спрятаны где-то под домом Шкляревских. Он даже начал присматриваться к их даче, чтобы проникнуть внутрь. Но шантаж Шиманского и экспром-доктора Фалька отвлекли его. «Думаю, не стоит говорить, как близка к гибели была Екатерина Юрьевна. Так и поверишь в истории о проклятых кладах», — задумчиво выпустил колечко дыма Неверов. «Из-за этих ценностей погибли монахи и жители деревни много веков назад». А теперь еще три человека прямо в наше с вами цивилизованное время. Может и хорошо, что их не удалось найти. Кстати, об этом, хлопнул себя по лбу урядник. Василий Оттович же заявил Ванцовскому, что действительно обнаружил шифр и разгадал тайну книги. Как? — пораженно уставились на доктора Лидия и Павел Сергеевич. Ах, вот вы о чем! — скромно потупился Фальк. Да понимаете, в какой-то момент я взглянул на соседнюю с картой страницу под немного другим углом и понял, что первые буквы каждого предложения на ней складываются в слова. Секундочку. Доктор захлопал себя по карманам пиджака и, наконец, извлек на свет Божий сложенный листок бумаги. Он развернул его и положил в центр стола так, чтобы все могли увидеть написанную на нем фразу. Лидия, Неверов и Сидоров, вытянувшие, почтительно уставились на его находку, однако очень быстро благоговение на их лицах сменилось недоумением. «Что?» испугался фальк что случилось василий оттоович вам то возможно все понятно проворчал павел сергеевич но не могли бы вы перевести свою писанину для людей которые не знают немецкого ах да конечно оценил всю степень конфуза доктор простите тут написано сокровище ищи под дубом в тридцати шагах на север от дома ларсона о уважительно протянула троица слушателей и замолчала Затем гости Фалька начали неуверенно переглядываться между собой. И, наконец, Лидия озвучила мучающий всех вопрос. «А где этот дом Ларсона?» «Гм. Вот тут возникла некоторая заминка», — потупился Василий Оттович. «На карте, кроме монастыря, кирхи и постоялого двора, нет никаких условных обозначений. А домов около пятнадцати». «Хотите сказать, нам нужно еще попытаться понять, где раньше стояли пятнадцать домов, отмерить от них примерно тридцать шагов на север и надеяться, что мы уткнемся в дуб, который никуда не делся за несколько веков», подытожил Сидоров. «Понятное дело, что это потребует очень точных расчетов». Сел было на своего любимого конька Фальк, но его оборвал Немеров, который выпустил очередное дымное кольцо и философски промолвил. «Как я и говорил, может, и хорошо, что нам не удалось эти сокровища». Спорить с ним Фальк уже не стал». Гости просидели до самого вечера, бесконечно обсуждая подробности завершившегося дела и приключения, выпавшие на долю каждого из участников. Вот уже солнце зашло за верхушки деревьев, удлинив тени и окрасив все кругом в теплые цвета. Закончился чай в самоваре. Застрекотали свечки. «Что ж, пора бы мне домой, а то супруга не поймет», — извиняющимся тоном заявил Неверов, поднимаясь из-за стола. «Спасибо, господа, развлекли старика» хотя, конечно, не для того я перебирался в «Зеленый луг», чтобы снова очутиться посреди уголовного расследования. «Да уж, хотелось бы вернуться обратно к дракам по пьяной лавочке и мелким дачным кражам», — поддержал его Сидоров. «Все эти революционеры и работники за сокровищами порядком потрепали нервы. И, Василий Оттович, будьте так любезны, ежели вдруг случится в «Зеленом луге» новое преступление, не пытайтесь помогать полиции». «Два свидания со смертью за одну неделю для доктора на отдыхе — это, наверное, все же чересчур. Пожалуй, я с вами даже соглашусь», — чистосердечно признался Фальк. Он обернулся было к Лидии, когда с дороги раздался до боли знакомый и полный энтузиазма голос. «Други мои, наконец-то я вас нашел!» Пыхтя и пританцовывая от переизбытка энергии, к ним приближался Евлампий Аристархович Кунин. «Неужто правда, что Ванцовский оказался внебрачным сыном барона?» «Господи, а это-то он с чего взял?» — поразился Фальк. «Не знаю, но, кажется, у меня появилась идея», — блеснули по-молодецки озорным огоньком глаза Неверова. Он раскрыл объятия и поспешил навстречу Кунину. «Евлампия, Ристархович, вы не представляете, насколько близки к истине. Я сейчас вам все расскажу. Ваша помощь может оказаться неоценимой в данном вопросе». Кстати, скажите, у вас есть лопата? Ох, зря он так с Куниным, мрачно проводил его взглядом Сидоров. Если рассказать ему о сокровищах, он же не успокоится, пока весь поселок не перероет. Хотя, может, это займет Евлампия хотя бы на недельку. Благодарю за чай, Василий Уотович, и за прекрасную компанию, Лидия Николаевна. Честь имею. Фальк и Шевалдина остались за столом одни в неловком молчании. Вам должно быть пора, наконец спросил Василий Уотович. «Да, пожалуй, время позднее», — согласилась Лидия. «Разрешите проводить вас?» «После всего, что произошло в этом вашем зеленом луге за месяц, кажется, мужская компания по дороге домой мне не помешает», — рассудительно кивнула девушка. Они отправились к дому Шевалдиных, но вновь почему-то кружным путем по берегу моря. Шли молча, любуясь отблесками закатного солнца и темными волнами, тихонько набегавшими на берег. Фальк то и дело украдкой бросал взгляды на спутницу, пытаясь придумать фразу, дабы завязать разговор. Хотела ли что-то сказать Лидия, ему было неведомо. «Вам скоро уезжать?» — наконец разродился банальным вопросом Василий Оттович. «Да», — кивнула Шевалдина, — «маменька решила пока оставить дачу как есть и решить, что с ней делать к концу сезона». «Это немного печально. Почему?» «Ну», — задумался, подбирая слова Фальк. Я признаться очень привык к вашей компании, вернее не столько привык, сколько мне приятно быть рядом с вами. Вот ужасно! Неожиданно воскликнула Лидия. Вы про меня? Обреченно спросил Василий Отеvич. Да нет, эти ваши ужасные острые камешки на променаде. Дайте руку. Она ухватилась за протянутую ладонь доктора, сняла туфельку и комично запрыгала на одной ноге, пытаясь вытряхнуть камешки из обуви. Ой! Лидия потеряла равновесие и попыталась упасть, однако Фальк галантно подхватил ее за талию, не дав упасть. Девушка выпустила туфельку и приобняла доктора, чтобы удержаться. Их лица оказались совсем рядом. На мгновение повисло неловкое молчание. «Господин Фальк», прошептала Лидия, «либо вы меня сейчас целуете, либо мне придется сочинять еще какую-нибудь неловкую сцену». Василий Оттович не заставил просить себя дважды. Когда Фальк и Лидия подошли к Курзалу, там как раз закончилось театральное представление. Как смутно помнилось доктору, планировался Шекспир. Дачники потихоньку начали покидать открытую летнюю эстраду. В целях соблюдения приличий Фальку пришлось выпустить ладонь Лидии, которую он держал всю дорогу от моря. Девушка бросила на него лукавый взгляд и тоже сделала маленький шажок в сторону. «Василий Оттович», — церемонно обратилась она к доктору. «Пожалуй, я постараюсь задержаться в зеленом луге ненадолго. Если вы не против, конечно. Наоборот, буду крайне признателен», — в тон ей ответил Фальк. «Также буду очень рада вас видеть в гостях у нас в Сестрорецке», — добавила Лидия. «Я приложу все усилия», — клятвенно пообещал Фальк. Если бы пара была менее увлечена своим вежливым флиртом и совершенно неудачными попытками скрыть от окружающих взаимные чувства, — они могли бы обратить внимание на эффектную темноволосую даму, стоящую у курзала. Екатерина Юрьевна Шкляревская провожала Фалька и Лидию колючим и ледяным взглядом, пока они не исчезли за поворотом. Красавица до боли сжала кулаки, впившись ногтями в ладони, а потом развернулась и удалилась в противоположном направлении. Заканчивался май, близился июнь. И хотя сам Василий Оттович не знал, Наступающее лето обещало принести доктору Фальку еще не одно приключение.